лошадь. Пронзительная синева небосвода резко контрастировало с обычной жизнью на земле. Но солнце согревало дом и, наверное, помогало Моте согреться. По пути домой по лавовому полю Лана тревожилась за него. Может, миссис Кана знала кого-то, кто мог бы ему помочь. Позади в кузове пикапа громыхали матрасы и каркасы кроватей, а те, что лежали сверху, грозились выпасть на дорогу. Подъехав к дому, она посигналила. Юнга, лежавшая на крыльце в позе сфинкса, стала и сбежала по ступенькам, зашедшись таким громким лаем, словно Лана была опасным чужаком и планировала украсть всю собачью еду в доме. Дети выбежали посмотреть на груз. «Миссия завершена! Раздобыла гвозди и кровати!» — радостно выпалила Лана. Коко прижимала к груди плюшевую сову. «А наши родители?» Когда Коко спрашивала о Фредди и Ингрид, Лана чувствовала, как болит ее маленькое сердечко. И если бы она сейчас сказала, что мистер Лондон подошел к телефону, это вряд ли успокоило бы девочку. Поэтому она решила ничего не говорить. Никто не ответил. Но это всего лишь значит, что их нет дома. Прости, что не принесла хорошие новости. — А может, позвонить сегодня вечером? Ведь в комендантский час они должны быть дома, — предположила Мари. Да, но нам самим нельзя выходить в комендантский час. Придется подождать до завтра. Коко повесила голову, ее плечи задрожали. Лана шагнула к ней, но только и успела, что протянуть руку. Коко развернулась и бросилась бежать вниз по тропинке к выгулу для лошадей. Она была босиком. Юнга тут же бросилась следом. Коко, -ко, — закричала Лана. «С ней такое бывает», — тихо проговорила Мари. «Дома, когда она расстроена, она бежит в поле и сидит в высокой траве или взбирается на старое дерево личи. Иногда сидит там часами». Лана вспомнила себя в детстве. Она росла без матери, а отец, само собой, не мог полноценно ее заменить. Она находила утешение в крабах и морских птицах. Искала блестящие ракушки каури и голубых угрей в приливных бассейнах на берегу залива. Океан забирал все ее заботы и тревоги. В солнечные дни она лежала под кокосовой пальмой и любовалась меняющими форму облаками. Те напоминали китов, драконов и волны. Иногда она лежала так часами, а после в мире снова восстанавливалось равновесие. «Я просто не хочу, чтобы она убежала слишком далеко от дома и заблудилась», — сказала Лана. «Она найдет себе укромный уголок и спрячется там. Дайте ей побыть одной», — ответила Мари. Хорошо хоть кто-то из них знал, что делать. Моти читал у камина с чашкой горячего чая в руке. Жизнь вернулась в его чидушное тельце. Лана занялась обедом. Ей хотелось, чтобы он немного поправился. На сковородке шкварчали толстые ломти бекона. Рядом она обжаривала рис со сладким перцем, нарезанным зеленым луком и яйцами. Она надеялась, что миссис Кана или Айрис подскажут, где раздобыть кур. Яиц у нее осталось всего шесть штук. После обеда Мари предложила помочь Бенже достроить стену. В присутствии девушки парень терял дар речи, но та, кажется, этого не замечала. Лана выдала им гвозди и, взяв с собой кусок хлеба, намазанный арахисовым маслом, отправилась искать коко. Буйволинная трава на лугу совсем засохла, и Лана пошла по тропинке, радуясь солнышку, гревшему плечи. Перед глазами то и дело вспыхивали маленькие красные пятнышки и жужжали крылья. Сложись ее жизнь иначе, Лана, возможно, и стала бы вулканологом, а еще орнитологом. Больше всего на свете она любила крылья и лаву. И, к счастью, здесь, на вулкане, Ни в первом, ни во втором не было недостатка. Скрип и стоны деревьев и запах свежей листвы стерли тревоги о внешнем мире и его бедах, пусть ненадолго. У конюшни, хотя это было громкое название, постройка скорее напоминала гигантский сарай, Коко она не увидела, но заметила под крышей свежий навоз и учуяла запах лошади, которая явно побывала здесь недавно. Она тут же вспомнила майора Бейли. В военной форме, застегнутой на все пуговицы, тот казался пугающе привлекательным, но в джинсах и на лошади... о, это было совсем другое дело. Она пошла дальше, погрузившись в свои мечтания, миновала место выгула лошадей и очутилась на поляне. За поворотом под высокой цугой растянулась Юнга, а Коко сидела на заборе и гладила вороную лошадь. Лана спряталась за деревом и немного понаблюдала за ними. Губы Коко шевелились. Она качала головой и, кажется, разговаривала с животным. Та же стояла совершенно неподвижно и лишь иногда подергивала ушами и хвостом. Лана принесла Коко обед, но теперь не знала, стоит ли прерывать общение девочки и лошади. Коко несколько раз наклонилась и обняла лошадку за шею. Та ей позволила. Лана решила не звать Коко, а выйти на середину поляны, где ее легко можно было увидеть, нарочно наступая на ветки и сухие листья. Сначала ее заметила лошадь и резко обернулась. Затем и Коко вздернула голову. Лана помахала. Привет! Я принесла бутерброд с арахисовым маслом. Юнга села, удивленно посмотрела на нее, а лошадь подняла голову и поплелась в лес. Лана заметила, что та сильно хромала, и даже издалека увидела опухшее колено. Лошадь была еще молодая, подросток, а шерсть ее лоснилась, словно ее смазали маслом. «Прости, что спугнула твоего друга», — сказала Лана. Ее зовут Охила». «Красивое имя. Ты его выбрала?» Коко так и сидела на заборе к Лане спиной и не отвечала. Со спины она напоминала маленькую дикарку. Свалявшиеся кудряшки торчали во все стороны, босая, в комбинезоне со слишком короткими штанишками». Лана попробовала другую тактику. «Как думаешь, Охила любит яблоки?» Коко кивнула. «Я знаю, где можно их найти». Лана встала у забора, не подходя слишком близко к Коко. «Завтра можем пойти и поискать. Хочешь?» «У нее больное колено», — сказала Коко. Лана не могла определить пол-лошади, но доверилась Коко в этом вопросе. Я заметила. Бедная девочка. На этот раз Коко взглянула на Лану умоляюще. «Мы должны ей помочь. Я ей пообещала». Помочь лошади они никак не могли, но Лана закивала. «Обещание нужно держать». «Значит, постараемся». «Нельзя нарушать обещания, верно?» «Не так всё просто, Коко. Иногда тот, кто пообещал, искренне хочет выполнить обещание, но обстоятельства вмешиваются и все усложняют». «Папа обещал, что скоро все закончится», — очень тихо произнесла Коко. «Откуда ни возьмись, прилетел Алала, гавайский ворон». И сел на ветку всего метрах в трех от них по ту сторону забора. Угольно-черная птица пристально смотрела на них, пригибалась и кивала. Лана никогда еще не видела ворона так близко на вулкане. Они чаще встречались на юге. Коко, казалось, появление птицы ничуть не смутило. Она поприветствовала ее кивком. «Он хотел бы исполнить обещание, но сейчас от него ничего не зависит», — сказала Лана. «Но папа всегда и во всем главный», — возразила Коко. «Сейчас главное правительство». Коко соскочила с забора и двинулась к ворону. «Значит, я ненавижу правительство!» Лана думала, что птица улетит, но та лишь распушила перья и поудобнее устроилась на ветке. «Я тебя понимаю, но все наладится, вот увидишь». Про себя Лана взмолилась, чтобы это оказалось правдой. Коко тем временем подошла к птице на ветке и спросила. «Как тебя зовут?» Лана ничуть не удивилась бы, если бы птица ответила. «Эти вороны очень редкие. Ты знала?» — спросила она. «Никогда таких не видела». «В Хила они не живут. Увидеть ворона — хорошая примета». Коко затихла и часто задышала. «Но не этого», — наконец произнесла она. По шее Ланы пробежал холодок. «Почему ты так думаешь?» «Просто предчувствие». Когда Лана, Коко и Юнга вернулись в дом, Бенжи и Мари почти достроили стену. Некоторые доски прибили кривовато, но это было неважно. Забили последний гвоздь, и в стене остался просвет шириной сантиметров тридцать. Все стали искать гвозди, шурупы и хоть что-нибудь, чем можно было закрыть дыру. Наконец Мари нашла узкую полоску рифленой жести от кровли. Ее использовали как временную заплатку. Отец бы вами гордился, да и ваш папа тоже, сказала Лана. Она не знала, можно ли говорить о Вагнерах. Иногда стоило упомянуть их имена. И девочки оживлялись и хотели говорить о них, а иногда казалось, что воспоминания о родителях действуют на нее, как соль на открытую рану. Они поужинали мясной запеканкой, сладким картофелем на пару и рисом с растопленным сливочным маслом, сели у камина и стали смотреть на огонь. Никто не произносил ни слова. Дрова потрескивали. Искры летели в стороны. Лана решила проверить, насколько эффективны ставни, вышла во двор и взглянула на дом. Лишь с одной стороны виднелась тонкая полоска света. В такой глуши это было не страшно. Она была готова рискнуть, лишь бы поспать в тепле. В кустах раздался шорох. Похоже, там было какое-то крупное животное». Она повернулась и поспешила в дом, перепрыгнула через ступеньки и захлопнула за собой дверь. Все уставились на нее широко раскрытыми глазами. Лана отмахнулась. — Там дикие свиньи. Напугали меня. — Это Охила, — сказала Коко. — Охила? — Лошадь. Я побоялась выяснять. — А почему ты думаешь, что это Охила? — спросила Лана. В ответ Коколиш пожала плечами. Японцы верят, что есть места, где присутствует священный дух. В этих местах мы приближаемся к раскрытию великой тайны. И есть звери, «Защитники и хранители божественной силы, и эти звери могут влиять на человека. Здесь, на вулкане, как раз такое место. Вы это чувствуете?» Моти смотрел на Коко. «А у Макоа?» — спросила Мари. Моти кивнул. «Алана...» Сначала удивилась, что девочка из семьи немцев знала об Аумакуа, гавайских животных-хранителях. Но потом вспомнила, что Мари и Коко родились и выросли в Хила. Они были Камаайна. Камаайна, так называют жителей Гавайев, независимо от их расовой принадлежности. «Коренное население Гавайев называется Канака». Они давно впитали гавайскую культуру. «В той стороне в небе трещина. Вот почему вы это чувствуете», — ответила Коко и указала на юг. Лана постаралась скрыть удивление, хотя ее удивляло многое, что говорила эта девочка. Меня всегда тянуло на вулкан даже в детстве. Теперь ясно, почему. Хотя трещину в небе я никогда не видела. — А откуда ты о ней знаешь? — Видела ее сегодня. Моти покосился на Лану и улыбнулся краешком губ. — Может, завтра и нам покажешь? — сказала Лана. Мария обняла сестру. Опять нафантазировала. «Помнишь, что папа говорил про такие разговоры, Мауси?» Коко расстроенно опустила плечи. «А что он говорил?» Спросил Моти. «Что если она будет нести ерунду, все решат, что она спятила?» Ее уже дети в школе начали обзывать, и родители через день вызывали к директору из-за очередного скандала. Ей положено держать язык за зубами. Лана почувствовала, что кокос сгорает от стыда. — Но это несправедливо. Мне кажется, у тебя дар. Когда люди что-то не понимают, они иногда пугаются и остро реагируют. Мари, кажется, оторопела. — И эта война — хороший тому пример, — тихо заметил Моти. Именно. Ваших родителей и всех наших соседей забирают как стадо. Все дело в страхе. Люди даже не хотят остановиться, задуматься и попытаться понять, сказала Лана. У Коко задрожала нижняя губа, и она выбежала из комнаты. Юнга, лежавшая у камина на теплых досках, проследила за девочкой взглядом, встала. И медленно пошла за ней. Какая хорошая собака, подумала Лана. Лана чувствовала, что не в силах помочь бедной девочке, но должна была хотя бы попробовать. Она хотела встать, но Моти взял ее за руку. Позволь мне, сказал он и вышел. Лана потянулась и повернулась к Бенджи и Мари. Никто не знает, долго ли мы здесь пробудем. Давайте жить дружно. У всех есть странности. Придётся друг к другу притереться. Девушка и юноша лишь молча на неё смотрели. Да уж, не просто иметь дело с ребёнком и двумя подростками. Пойдёмте ка спать. Ещё до ужина. Они устроили девочек в отдельной комнате на большой кровати из отеля «Вулкан», а Моти и Бенжа поставили две маленьких. Лана же решила спать в большой спальне на матрасе на полу. Камин прогрел все комнаты в доме, но было темно. Она на ощупь шла по коридору и слышала шепот Коко и Моти. Добравшись до своей спальни, Маленькими шажками продвинулась вперед, пока не уперлась ногой в край матраса. Навалилась усталость. Потом она услышала звук Кто-то храпел в ее постели. Юнга